Спускаться в темноту было жутковато и неудобно, с фонарем-то в руке, но нетерпение подгоняло. Наконец, под ногами оказалась земля. Не мокрая, как следовало бы ожидать, а сухая. Вода из этого колодца давным-давно ушла, если вообще когда-нибудь была. Тусклый свет, проникавший сверху, позволял увидеть очень немногое. Стенка была только с одной стороны, от которой пространство расширялось. «Эй, немец, ты по-русски разумеешь?» раздался из темноты мощный голос. Теперь Алексей явственно его узнал. Тот самый, с колокольни. Не отвечая, Попов зажег в фонаре свечу. На некотором отдалении тоже щелкнуло огниво, загорелся огонек. Помещение осветилось. Колодец оказался ложным. Под землей была вырыта продолговатая комора длиной шагов в десять, шириной в пять. В дальнем ее конце виднелся дощатый стол, на котором светилась масляная лампа. Там сидел огромный мужичище. На его бородатой роже поигрывали черно-багровые тени — Глаза зловеще поблескивали. У одной из стен лежал ворох сена, должно быть заменявший подземному сидельцу постель. Сторов, пуди! Молодец!» — приветствовал его Лешка, вспомнив, что именно так обратился к нему лейтенант Мюльбах. «Упокой, Боже, его грубую душу!» Продолжая вглядываться в сумрак, Попов держал лесенку, по которой, кряхтя и ругаясь, спускался пузатый секретарь. Он с опаской возрился на великана, который спросил его. «Ты, что ли, главный?» «О, нет, я только толмечер!» «Ну, переводи, толмеч. Пусть скажет, что он за человек да откуда. А потом уж спрашивает. «Садиться тут некуда». «Так, стойте!» Пока Штрозак переводил, Алексей прикидывал, как разговаривать с пятидесятником. «С такими, как бык, лучше держать себя поначальственней, как подобает важной персоне». «Скажите ему, что я прибыл из ставки короля Карла. Мы желаем знать, как устроено дело, за которое этот человек получил хорошие деньги». Про деньги говорить не буду. Московиты на сей счет обидчивы, предупредил штрозок Прочее же перевел, от себя еще и назвав Лешку, очень важный человек, при шведский король Карл. Ага, сообразил Попов. Толстяк и сам не прочь узнать подробности заговора. Фрол довольно хмыкнул. И ж ты? Сам карлус нашими делишками заботится. Он повысил голос, как это часто делают русские люди, обращаясь к наземцу. «Слышь, Толмач, пусть он передаст королю. Фролка быка плошки не даст. Люди подобраны верны. Настоящих орлов среди них нету. Те все в бунташное время на плаху легли. Но мне хватит и кочетов. Их не дело прокукарекать, а дальше само пойдет. На это главный расчет. Ныне все у нас готово. Мина заложена. Скажите только, когда зачинать. Лишь только собака Рамадановский издохнет. Мои людишки Москву с двух сторон заполят. Давнобат ударят а прочие облошат преображенку, чтоб синие кафтаны из норы не совались. Без начальства, да под красного петуха с набатом, народишко в раз осмелеет. Пройдут по боярским дворам, по купецким лавкам. В немецкой слободе, где надо, я караулы поставлю, так что не робейте. Англицких и цесарских людей не тронут. Все это, однако, Попов слышал еще в колокольне. Хотелось знать больше. «Ну хорошо. Захватят они город, пограбят, перепьются. Сколько это продлится? Через неделю или две из окрестных гарнизонов подтянутся регулярные войска и подавят бунт?» Фрол засмеялся. «Само собой. Затем и придумано». Не в Москве дело, а в царе. Как только он прознает, что стрельцы снова поднялись, все бросит помчится в Первопрестольную. Это уж беспременно. Дослушав перевод, Алексей кивнул. Известно, что больше всего на свете государь страшится стрелецкого мятежа в Москве. Десять лет назад, переполошившись из самой Европы, прискакал. И что с того? А то, Бэк подмигнул. Я с десятком самых толковых ребят, не дожидаясь, пока солдаты нагрянут, заранее с Москвы съедем и затаимся. Пускай голодьбу без нас пушками и да ружьями похмеляют. А мы сядем на смоленском шляхе и будем ждать. Там, на некой речке. Где царю переправляться, мост обрушен, а пока мест паромная переправа налажена. Паромщики мои ребята, а под настилом два бочонка пороху. От одного берега Петра отплывет, до другого не доплывет. Ясно? Ясно-то ясно, но если порох отсыреет или его паромщики струсят или царь решит бродом переправиться. Что тогда? «Если бык за что взялся, то уж накрепко», — строго сказал Пятидесятник. «Переправа — это первая засада, где Петрус сгинуть должно. Людей там поставлено двое, мужики крепкие, страха не ведающие. Но колесатана царя на пароме все-таки убережет...» Ему до Москвы еще в трех местах угощение заготовлено. «Лучшие молодцы у меня там. Не крикуны и бунташные, и сам я тоже на Смоленском шляхе буду. Доехать живым Петру никак невозможно. Пропадет этот черт. Вся его держава рассыплется. А дальше дело ваше, шведское». «Хороший план». «Очень натешный! воскликнул не допереведя до конца и, очевидно, забыв о скромной роли толмача. «Безрусский авось!» Попов молчал, ошарашенный обстоятельностью и продуманностью заговора. «Москва, она и вправду будто пороховая бочка, только искру поднеси, взорвется. А дальше все пойдет в точности, как рассчитано пятидесятником. И если уж он сам с лучшими молодцами будет стеречь государя на Смоленском шляхе, то быть Россией без Петра Алексеевича. Армия, лишившись предводителя, падет духом. Меж генералами и министрами начнется метание. Малороссия сразу отшатнется от Москвы. По всей державе прокатятся бунты Пожалуй, шведскому королю можно будет вовсе на восток не ходить. Русь сама ему под ноги повалится. То-то Англии с Австрией счастье. «Я все понял и запомнил», — сказал Алеша, спохватившись. «План действительно превосходен». «Одно паршиво». С гордым видом приняв хвалу, бык озабоченно почесал волосатую руку. Один рукав на рубахе был оторван. Ищейки Преображенские что-то пронюхали. Зашныряли во все стороны. Сегодня утром еле-еле от них ушел. Поскорей бы начинать, что ли. Штрозок опять забыл, что явился сюда всего лишь переводчиком. «Я отолошу, кому надо, и вернусь сказать, как когда можно начинать. Жди здесь». Но бык покачал головой. «Нет, я тут ненадолго. Меня отсюда однажды Преображенские уже выкуривали. Кто-нибудь из старых ищеек может вспомнить. Затаюсь в ином месте подальше. А гриппа будет знать. Ему скажи. Хорошо». Не понравилось это Алёшке. Фрол дядька скользкий». Выползет из сей дыры, ищи его потом. Дипломатом что? От всего отопрутся. Есть, правда, одноглазый гриппа. Но вдруг и он сбежит. Или упрется и не скажет, где быка искать. Нет уж. Как устроен заговор, ясно. Главарь вот он. Нужно его брать».